Глава семидесятая. Мардж удивилась, когда зазвонил ее телефон. Это был Гасс Шрайберг, менеджер Джейми из Акме. Озадаченная его вниманием, она тут же принялась тараторить. «Ох, мистер Шрайбер, спасибо вам за Джейми. Ему так нравится с вами работать. Я не знаю, что бы он делал, если бы не работал у вас в Акме». Возникло неловкое молчание, а потом Гасс сказал – Миссис Чепман, я поэтому и звоню. Для нас в АКМЕ главный приоритет — это наши клиенты. Ко мне обратились несколько наших покупателей и выразили озабоченность по поводу того, что Джейми работает у нас при сложившихся обстоятельствах. Я надеюсь, вы меня понимаете. Нет, я вас не понимаю. Пожалуйста, объясните, что вы имеете в виду. Миссис Чепман, после того, что произошло с Керри Даулинг, Люди начинают нервничать, когда видят в супермаркете Джейми. — Скажите им, что нервничать нужно из-за другого вашего сотрудника, болтуна Тони Картера, — возмутилась марш Вы очень хорошо знаете, что Джейми чертовски отличный работник. И так было все два года, что он трудился у вас. А теперь вы решили избавиться от него безо всякой причины. Вам должно быть стыдно. — Миссис Чепман, в нашем районе полно магазинов, куда люди ходят за покупками. А я вынужден прислушиваться к жалобам наших покупателей. Вы готовы проявить вопиющую несправедливость по отношению к самому лояльному сотруднику. Как только я закончу этот разговор, я порву свою карточку Акме куски. И вот что я вам скажу. У Джейми очень хороший адвокат, и он обязательно узнает о вашем звонке. Пообещала Мардж и бросила трубку. Тут она услышала, что ее сын спускается вниз. Он был одет для работы. «Мам, я пошел. Увидимся позже. Э, погоди, Джейми, нам надо поговорить. Сядь, пожалуйста». «Мам, я не хочу опаздывать. Я же отмечаю время прихода на работу». Джейми, миссис Чепман, принялась старательно подбирать слова. «Иногда в магазинах, подобном Акме, бывает слишком мало покупателей». Когда это происходит, то некоторым сотрудникам сообщают, что они не могут больше выходить на работу. — Они что, собираются выгнать кого-то из моих друзей? — Да, Джейми, и не только твоих друзей. Ты тоже больше не можешь там работать. — Я не могу работать, но мистер Шрайдер сказал, что я один из лучших работников. — Я знаю, и ему очень жаль, что так получилось, — скривилась Мардж. Джейми развернулся, начал подниматься по ступенькам. Когда он дошел до верхней, его мать услышала, как он заплакал.